Часть вторая. Глава двадцать первая. Месяц спустя. «Ну что, готова?» — нетерпеливо спросила Тиффани. «Нет, от ужаса я закрыла глаза. На три? Нет, нет, нет. Я отталкивала ее руки и мотала головой. Раз, два...» «Подожди, подожди, дай мне минуту, всего одну минуточку!» — оттягивала я неизбежно, как могла. Тифа не фыркнула. Каждый раз одно и то же. Наси, ну сколько можно? У меня уже руки свело. Сразу после этих слов она выкрикнула три и дернула восковую полоску, завершая интимную апелляцию. А, -а, -а ненавижу тебя! Я скрестила ноги, а ладони прижала к лицу. «Ну вот, гладкая, как попка младенца. Тиффани улыбнулась, гордясь проделанной работой спустя двадцать минут уговоров ее и протестов моих. «Она всё ещё цела?» — всхлипнула я. «И готова к свиданию?» — подмигнула подруга, закрывая банку с воском. Я медленно встала с кровати и похлопала ее по руке. «Ты забыла? Я закрыла это местечко, а ключ выбросила в море!» Тиффани рассмеялась. «Да ладно, мы все знаем, что ты прячешь дубликат ключа в лифчике», — она щелкнула меня по носу. «Хочешь, чтобы я поверила, что спустя три свидания с мистером Скукой ты собираешься и дальше прятать ее в трусиках? Во-первых, не называй Логана так, а во-вторых, извини, но прежде чем дарить свою добродетель, я хочу выстроить отношения», — сказала я, задрав подбородок. «Ты потеряла свою добродетель много лет назад и с Томасом так не загонялась». Мне захотелось прибить Тиффани за одно упоминание о нем. Прошёл месяц с тех пор, как мы последний раз разговаривали с Томасом, вернее, кричали друг на друга. «Да, и посмотри, чем это обернулось. На этот раз я не собираюсь спешить. Ну-ну, ты двигаешься со скоростью улитки». «У вас с Логаном было уже три свидания, а ты до сих пор его не поцеловала. Пора признать, тебе с ним до безумия скучно». «Это не так. Ради бога, Несси, этот парень милый, согласна, но он далек от того, кого ты ищешь», — вздохнула Тиффани. «И кого же, по-твоему, я ищу?» — спросила я, скрестив руки на груди. «Не знаю. Может, парня с зелеными глазами, татуировками?» Я посмотрела на подругу недобрым взглядом. «Ошибаешься. Я с ним покончила. Но кого я пытаюсь в этом убедить?» Я повернулась к Тифани спиной, подошла к зеркалу и стала поправлять волосы. «Ну-ну, я же вижу, как ты краснеешь каждый раз, когда Томас случайно проходит мимо тебя». Тифани встала рядом и слегка толкнула меня плечом. «Или как Томас бесится каждый раз, когда видит тебя с слоганом», «Не понимаю, почему вы так стараетесь держаться на расстоянии, если даже стенам ясно, что вы оба хотите прямо противоположного». Мне все равно, как это выглядит со стороны. Он отвратительно поступил со мной и даже не попытался извиниться, только продолжает плевать мне в душу, демонстрируя своих девиц. А вот Логан другой. Хороший, милый, вежливый, заботливый, романтичный, скучный». Добавила Тифани и закашлялась, пытаясь подавить смех. Я проигнорировала ее намек. Перед каждым свиданием Логан приходит к моему дому с Розой. Понимаешь, мне никогда прежде не дарили роз. Это приятно и заставляет чувствовать себя важной, мечтательно призналась я. Тифани отвернулась и сделала вид, что ее тошнит. Я все видела! В сердцах я бросила в подругу подушкой, но она тут же швырнула ее обратно, схватила пакет с жевательными конфетами, которые я принесла с кухни, и плюхнулась на кровать. Итак, куда здоровяк поведет тебя завтра вечером? Тифани достала из пакета мармеладного мишку и с наслаждением укусила. Поедим индийскую кухню, а потом в кино. Глаза Тифани расширились. Но ты же сказала ему, что не любишь индийскую кухню. «Не то чтобы не люблю, просто считаю ее слишком острой». На лице Тиффани вспыхнул мой укор. «Кому ты врешь? «Ну ладно, ладно, не люблю, но и проблемы тут не вижу. Закажу простой рис». «Это будет незабываемый ужин», — съязвила подруга. «Почему ты не сказала ему правду?» «Потому что он очень хотел сводить меня в этот ресторан. Я не смогла ему отказать». «Если бы ты видела Логана в тот момент, тоже бы не смогла». «Сомневаюсь. Ладно, лучше расскажи, что собираешься надеть», — зевнула Тиффани и съела еще одну конфету. «Не знаю, что-то простое. Логану я нравлюсь такой, какая есть, и мне не нужно кого-то изображать, чтобы привлечь его внимание». Тиффани закатила глаза, а я вздохнула и решила тоже съесть конфету. «Чем он тебя так раздражает?» — спросила я, жуя мармеладного медведя. «Ничем. Просто... Но он слишком идеальный, понимаешь?» Но я не понимала. «Ну, не верю я в принцев. Не бывает их, милая. Под такими масками обычно прячутся парни хуже некуда. А ты бываешь так наивно, что...» «Что ты беспокоишься обо мне». Мягко закончила я фразу за неё. «Возможно». Забота подруги в очередной раз так тронула меня, что я обняла ее. «Не стоит, Тиф. Да, я была наивна с Трэвисом и Томасом, потому что меня ослепили эмоции. Я не про Томаса. Он всегда был засранцем и не скрывал этого. Но можешь ли ты то же самое сказать о Логане?» Тифани права. Томас ничего мне не обещал. Я сама надумала больше, чем следовало. А что касается Логана... На мгновение я задумалась и кивнула. «Интуиция подсказывает, что ему можно доверять, но ради твоего спокойствия, мамочка, буду завтра держать ухо в востро», — я пихнула подругу локтем в бок. За последний месяц я не только разорвала отношения с Томасом, но и Трэвис, похоже, окончательно исчез из моей жизни. Тиффани пригрозила рассказать все отцу, если Трэвис не оставит меня в покое. Кроме того, я больше не посещала ни тренировки, ни матчи бобров. С мамой мы общались мало, поэтому мне не пришлось объяснять, с кем я провела ту воскресную ночь, с каким негодяем станала от удовольствия, пока она принимала в ванну. Если бы мама узнала, то выгнала бы меня из дома. «Ну что, ты готова? Алекс будет с минуты на минуту!» Голос Стифани вывел меня из раздумий. «Готова». Не могу больше ждать. Целый месяц поисков работы, и вот я иду на собеседование в пап дяди Мэтта. На мне пиджак, духи, клёвый прикид, так что я полна энтузиазма. Через 20 минут мы подъехали к заведению на севере города. Тяжелую музыку было слышно даже на улице. Странно, в это время бары обычно пустуют. Мы огляделись и заметили два припаркованных мотоцикла «Харли Дэвидсон», красный и чёрный. Друзья решили подождать меня в парке неподалеку, я же храбро зашла в паб. Внутри витали запахи хмеля, дерева и жареные еды. Справа я заметила барную стойку с аппаратом для разливного пива. Вдоль нее стояли кожаные табуреты, на которых сидело несколько посетителей. Стены были обшиты деревянными панелями, в них виднелись небольшие затемненные окна. «Привет, присядешь за столик?» Выглянула из-за стойки девушка с сине-чёрной косой почти до пояса. «Привет, я Ванесса Кларк. Мне нужно поговорить с вашим боссом, он назначил мне встречу». «Он в своем кабинете», — девушка указала наверх, не переставая натирать стаканы. «Я схожу за ним. Что-то выпьешь пока?» Содовую я благодарно улыбнулась. Девушка налила мне газировку, протянула тарелку чипсов и направилась к лестнице. Не успела я сделать и пары глотков, как услышала шаги за спиной и глубокий голос с британским акцентом. «Ванесса! Наконец-то мы встретились! Наслышана тебе от Мэта. Я Дерек Форд, приятно познакомиться!» Дядя Мэтта протянул руку, я сжала ее, разглядывая своего потенциального начальника. Мужчина лет сорока, с ухоженной щетиной, темными глазами, прямо как у племянника, и мимическими морщинами. «Давай присядем?» Мы устроились за прямоугольным столом из темного дерева. «Что привело тебя к нам?» Дерек сложил пальцы в замок. «Я учусь на втором курсе университета и ищу работу, чтобы обрести независимость. Мне было неловко от его внимательного взгляда. Зрелые мысли похвально. Большинство подростков твоего возраста думают только о развлечениях и разрушают свою печень. Насколько ты свободна?» Наверное, учеба отнимает много времени. Мне бы гибкий график. В будни у нас спокойно, а вот в выходные полный хаос. Могу предложить вечерние смены и подработку в выходные, когда у нас бывают мероприятия. Что скажешь? «Да, мне подходит», — ответила я. «Хорошо. Ты когда-нибудь разливала пиво?» «Ам... нет. Впервые в жизни я пожалела, что пропускала вечеринки. Но я быстро учусь». Сюда часто приходят студенты. Это не станет проблемой? Обслуживать однокурсников может быть неприятно. Нет-нет, никаких проблем. Кроме Алекса, Тиффани, Логана и двух идиотов, имена которых начинаются на «Т» и заканчиваются на «С», никто в университете не знает о моем существовании. Хорошо, тогда приходи на пробную неделю, а дальше посмотрим. Здорово. Большое спасибо, мистер Форд. «Во-первых, обращайся ко мне по имени», — поняла Дерек. «Во-вторых, всегда улыбайся. Каждому клиенту улыбка обеспечит хорошую выручку за смену», — подмигнул он. «Спасибо за совет. Я постаралась не выдать своего волнения». «Договорились», — Дерек хлопнул рукой по столу. «Раздевалка внизу. После смены нужно убраться и закрыть кассу, но всю эту скукоту тебе объяснит Мэгги». Он кивнул на девушку, которая меня встретила. «Униформу выдадут в первый рабочий день. Если возможно, приходи на смену пораньше. Готова приступить завтра?» Я кивнула, впервые за несколько месяцев, чувствуя уверенность и гордость за себя. Спустя две недели Марси, именно так назывался бар, где я теперь работала, стал мне вторым домом. Да, я уставала, и это выдавали темные круги под глазами. Да, мне приходилось выполнять домашку в автобусе, чтобы не отставать от учебной программы. Но зато я получила желанную независимость. Колокольчики на двери паба отвлекли от протирания столиков. Пришёл Джеймс, наш постоянный клиент. Обаятельный мужчина лет 50 со светлыми волосами, голубыми глазами и сеточкой морщин вокруг них. Каждые выходные он приходил смотреть на большом экране футбол. «Джеймс», — я помахала ему, — «тебе как обычно?» Он кивнул, занимая свое привычное место за барной стойкой. Как всегда в элегантной одежде, с наушником и черным портфелем, его вид казался неуместным для этого заведения. «Вы точно знаете, как порадовать гостя». На самом деле ничего сложного. Предпочтение постоянных клиентов я запомнила быстро куриные крылышки в соусе барбекю и кружка холодного пива. Джеймс положил портфель на стойку, достал ноутбук и застучал по клавиатуре. Насколько я поняла, он работал в издательстве. Рано или поздно я решусь обратиться к нему за советом. Неожиданно на его запястье я заметила татуировку. Сердце сжалось, потому что в мыслях тут же замаячил Томас. Несмотря на то, как он со мной обошелся, я все равно по нему скучала. Себе лгать не получалось. Каждое утро, прежде чем встать с постели, я проговаривала мантру. «Научусь выбирать мужчин, буду избегать мудаков». Но как приказать сердцу? Оно начинало бешено стучать, стоило только Томасу появиться на горизонте. От звуков его голоса у меня по-прежнему подгибались ноги. «Я ничего» не могла с собой поделать.